Глава восьмая. Он ушел рано утром, но прежде долго лежал без сна. Боялся разбудить и все не решался расцепить руки, отпустить. Он то начинал дышать быстрее от каких-то своих мыслей и борьбы с ними, то вдруг замирал вовсе. В такие моменты мне хотелось вскочить и вцепиться в него, лишь бы не дать уйти. Но я не шевелилась и притворялась спящей. Наконец он откинул одеяло и укрыл меня, подоткнув его так, чтобы у холода не было шанса пролезть ко мне снаружи. Но это было совершенно ни к чему. Холод уже был у меня внутри. Когда стукнула входная дверь, мне показалось, что сердце, ударившее в унисон, никогда больше не пойдет. Я лежала, не шевелясь, и следила за тем, как встает холодное солнце нашей системы. Его белые лучи сначала запрыгнули на подоконник, потом поползли по полу, скарабкались на постель. Когда они бесцеремонно залезли мне на лицо, я решительно откинула одеяло, и рывком поднялась с кровати. Чёрта с два я собиралась позволить ему уйти в этот раз. Да наверняка он убьёт меня за то, что я планировала сделать. Но всё лучше, чем дальше гнить на шевве. Да я даже не могла помыслить о таком. Привыкла бороться и предпринимать какие-либо действия. Ждать — проще застрелиться. Терять мне было нечего. Покормила сонного Джиджи -Джи и закупорила его крышкой, чтобы не расплескался. Из одежды выбрала все черное — джинсы, куртку, шапку. В куртке можно было дать дуба, так как она не предназначалась для зимы, но другой у меня не было. А по магазинам бегать некогда. Кинула в рюкзак пару комплектов белья, банку с Джиджи, -Джи, аптечку, Бесцветные линзы одевать не стала, даже сделала легкий макияж. Волосы после вчерашней прически красиво велись крупными кудрями, но я безжалостно собрала их в хвост. В кухне на столе нашла прощальный подарок Дейрона, ключи от квартиры, а также от машины, новые права и пластиковую карту, оформленную на мое имя. Сгребла все во внутренний карман рюкзака, а сверху уложила его вчерашний кулинарный подвиг, бутерброды, к которым мы так и не притронулись. Когда пила кофе, руки нервно подрагивали. Долго смотрела на смарт, раздумывая. Я не сомневалась, что в нем была программа «Поисковик», настроенная на мое местоположение. Иначе как Дэйрон следил за мной, и так быстро нашел вчера в Мяранд-Холл. Брать с собой смарт было нельзя. Крист как-то тоже запустил нечто подобное в мой аппарат, только попроще. Я обнаружила это, и мы тогда долго не разговаривали. Жучка Дейрона я найти так и не смогла, хотя перешерстила всю систему аппарата. Вероятно, был весь в хозяина. Можно было бросить смарт дома, но если Дейрон решит дозвониться до меня перед отлетом, то это может плохо кончиться. Повертела смарт в руках еще некоторое время и нажала кнопку вызова. «Крист, привет!» «Привет, Лео, как ты?» отозвался тот с сонным голосом. «Кажется, я его разбудила». «Нормально». Не стала тратить время на извинения и сразу перешла к делу. «Послушай, мне нужно уехать ненадолго». Рис предложила развеяться, и мы вместе поедем в Варингтон на пару недель. Мы с Рис уже пару раз ездили на дачу к ее родителям в пригород, поэтому эта легенда не должна была вызвать подозрений. Тем не менее, Крист долго молчал, напряженно дыша в трубку. «Ты избегаешь меня», — наконец выдал он. «Это был не вопрос». «Хочу отдохнуть и сменить обстановку», — холодно ответила. «Лео». «Прости, мне нужно идти. Подушка подъезжает. Позвоню тебе, как вернусь. Лео!» «Прости, Крист», — прошептала, отбив звонок. «Хреновый из меня спаситель киборгов». Я оставила смарт на столе кухни. Уже перед выходом я вдруг... Скинула взгляд на лестницу. Размыслив секунду, сбежала наверх и толкнула дверь во вторую спальню. Шагнула внутрь и стиснула зубы. Ничего. Голые стены. Твою ж бабушку за ногу выругалась. Аскет чертов. То есть еще вчера здесь просто лежал армейский коврик, пенка, спальник и сумка с вещами, которые он за пять минут собрал и исчез. Стало почему-то обидно. Я зло прищурилась и настороженно шагнула к окну. На подоконнике, поблескивая металлическим боком, лежал пистолет. Забыл? Невозможно. Скорее Дейрон предложил мне носить теперь оружие с собой. Только я не умею с ним обращаться. Видимо, это тоже не проблема. Курс по стрельбе в Миаранде можно пройти без проблем. Пожала плечами и сгребла подарок с подоконника. «Тяжелый», — взвесила пистолет в руках. Стянула рюкзак и добавила его к своим вещам. Но когда повернулась к дверям, рюкзак едва не выпал из моих рук. «За дверью?» Прислоненный к стене стоял тот самый портрет, который я продала вместе с авторскими правами. К счастью, после вчерашнего дождя на улице потеплело. Я вышла через подземную парковку, остерегаясь возможной слежки и направилась в сторону космопорта. На станции метро первым делом купила самый дешевый смарт и настроила переадресацию со своего прежнего номера. Теперь, если Дейрон и позвонит, смогу ответить, как ни в чем не бывало. А территориально он будет видеть, что я дома. До космопорта было ехать около двух часов. Время перевалило уже за полдень. Но я не спешила. Если вылет ночью, то и погрузка начнется ночью. Бардак в Миоранском космопорту был знатный. На Арциусе я бы и подумать не могла провернуть то, что мы с Кристом проворачивали тут. Я только надеялась, что за те два года, что я последний раз перелетала зырком на транспортном корабле, ничего не поменялось. В космопорту было людно, хотя большинство стартов были ночными. Именно в ночное время Шева была повернута к ускорителю для космических кораблей в зоне миоранда Я прошла в первую свободную зону, для приличия просматривала табло вылетов и прибытий, потом направилась в сторону служебного входа. Уселась на ближайшее к дверям место и принялась демонстративно кому-то звонить, беззастенчиво бегая взглядом по всем интересующим меня объектам. У входа обретался какой-то молодой парень в форме Космопорта. Меня он приметил, когда я сняла шапку и распушила волосы. Смущенно заулыбался. Его я отмела сразу. Этот тут ничего не решал. Через какое-то время из служебной двери вышел тип поинтереснее, хотя одет был в форму, выглядел очень солидно. На вид ему было около пятидесяти. Передал первому инструкции на ком. Перебросился парой слов и зашел обратно. Изо всех сил, изображая скучающий вид, принялась что-то писать по смарту, а сама лихорадочно раздумывала. Время еще было. Сердце бешено колотилось в груди, руки потели и скользили по экрану аппарата, начало накатывать отчаяние. А если не выйдет? В который раз подумала я хотя выйдет, было не менее страшным. Но об этом я старалась не думать. Вариант вернуться домой мной не рассматривался. Прошел еще час. Я начинал нервничать, как на показ, так и на самом деле. Молодой служащий сменился таким же молодым и еще более бесперспективным. Принялась разыгрывать прежний спектакль нервной пассажирки и перед ним и вот наконец из двери показался тот кто был нужен я встрепенулась техник мужчина был в рабочем комбезе и с сидеющей шевелюрой вышел и сразу направился в ближайшее кафе наверное в комнате для персонала был отвратительный кофе из аппарата а техники тоже люди принялась вновь скучающе звонить и направилась по пятам своего предполагаемого проводника. Как я и думала, тип направился прямиком к кассам, даже не взглянув на ассортимент. О чем-то завел разговор с барменом, пока тот выполнял заказ. Я тоже попросила сделать мне кофе с собой, второму бармену, чтобы оправданно стоять рядом, украдкой изучая мужчину. «Добрый день», — вдруг раздалось за моей спиной, — Я обернулась и увидела того самого служащего в возрасте, который выходил из комнаты персонала первым и отдавал указания молодому парню у входа. «Добрый», — ответил равнодушно. Позвольте угостить вас», — улыбнулся тот и, не дав мне и пикнуть, дал знак бармену. «Пройдемте». «Куда?» — насторожилась я. Мужчина ловко подхватил меня под локоток и отвел к ближайшему столику. «Сколько?» — вдруг уставился мне в глаза. Приветливость как ветром сдула. «Пятьдесят», — так же холодно ответила я. «Это все, что было на моей карте». Мужчина не сдержал взметнувшихся вверх бровей в первую секунду, но во вторую... Уже совладал с эмоциями и снова был дружелюбен. «Что конкретно нужно?» — уточнил он. «Попасть на определенный корабль». Он что-то обдумывал пару мгновений, но я уже видела, что у меня получилось. Видимо, сумма, названная мной, сильно не соответствовала его ожиданиям в большую сторону. Мужчина сфотографировал меня на смарт и ушел. Пока его не было, я изрядно издергалась. Но он вернулся и передал мне пакет. В нем оказалась спецформа и бейдж на имя Сварн Уайлд. «Обратно пойдешь?» Оглядел он меня, когда я вышла из женского туалета. «Надеюсь, нет. Если пойдешь, наберешь меня. Выведу». Половину суммы я перевела на предоставленный счет сразу же, как только мы зашли в коридор для спецперсонала. А вторую половину должна была перевести, когда окажусь на поле. «Какой транспортник тебе нужен?» Как бы, между прочим, спросил мой проводник, едва мы разминулись с группой техников. Я замялась на пару мгновений, но решила рискнуть. «Транспортник компании Скотта Фримана. К моему удивлению, мужчина утвердительно кивнул. «Есть такой». Но едва он кивнул, у меня в кармане завибрировал смарт. Я вытащила аппарат и нервно сглотнула. Это был Дейрон. Я затравленно взглянула на проводника, но тот лишь пожал плечами и дал знак, что подождет. «Привет», — услышала в трубке и во рту сразу пересохла. «Привет», — еле выдавила, прокашлявшись. «Ты как?» Его голос просто выворачивал душу наизнанку. Он был таким уставшим. «Не очень», — прислонилась я к стенке коридора. «А ты?» «Тоже». Горло сдавило спазмом. «Вернись», — прошептала, не успев подумать, и тут же с силой зажмурилась, сдерживая слезы. «Не вышло. Они все равно потекли по щекам». Еле успела отвернуться к стенке, уперевшись в нее лбом. «Я знаю, что ты не можешь», шмыгнула носом, прерывисто вздыхая. «Прости. Ты меня прости». Тихо отозвался он, словно уже был где-то вне досягаемости. «Леа». «Возвращайся на Арциус». Я выпрямилась и стиснула зубы, «Значит, теперь уже и нет обещанных двух недель?» «Леа, слышишь?» Чуть громче потребовал он. «Леа!» «Слышу», процедила обиженно. И тут же чуть не выронила трубку, услышав его следующие слова. «Я люблю тебя». Он не сказал больше ни слова. Просто молча ждал. Невероятным усилием воли отбила звонок сама и стиснула аппарат в руках так, что тот захрустел. Хотелось так громко материться, что пришлось сжать зубы. «Идем?» — подул голос мой провожатый. Кивнула ему, вытирая влагу со щек, и мы двинулись дальше. За окном стремительно темнело, Но до ночи еще было далеко, и мужчина оставил меня дожидаться в одном из служебных помещений. Прошло еще два часа, в которые я постаралась запихнуть в себя хотя бы кофе, но он здесь действительно был отвратительный. а еде даже думать не могла. Нервы крутили живот такими спазмами, что прихваченные бутерброды вряд ли вообще успеют попасть в желудок. Джиджи я доставать не стала. Когда вернулся мой провожатый, мне казалось, что прошла вечность. Он рассказал, что точно знает местоположение нужного мне транспортного корабля и время погрузки. «Я помогу тебе попасть прямо на корабль», — вдруг сказал он бесстрастно. «Напялишь капюшон с кепкой и просто прикинешься персоналом отдела погрузки. Ребятам-грузчикам отстегну, чтобы они тебя просто забыли в отсеке». Кивнула. Шмотки твои погрузим в один из контейнеров, добавил он более заинтересованно, и вздохнув добавил: видать очень надо тебе. Надо. Мужчина покачал головой, мол, твое дело. И мы вышли в технические коридоры космопорта. Я не замечала ничего вокруг. Мне казалось, что от нервов я скоро просто потеряю сознание, так тряслось все внутри, но отступать не собиралась. Главное оказаться на корабле, пусть и в погрузочном отсеке, а потом. А про потом подумаю, когда все получится. Команда грузчиков не выказала никакого удивления, словно такие как я бегают тут толпами каждый день. Я перевела остаток денег на счет мужчины, и мы с ним распрощались мне выдали куртку спецслужбы а мою черную куртку и рюкзак затолкали в крайний контейнер с маркировкой СФ Скотт Фриман», догадалась я автомобиль погрузочной службы был таким огромным что я еле запрыгнула в его кабину зацепившись за поручни и подтянувшись водитель скосил на меня глаза Я дам знать, когда можно будет выйти. Дернешься раньше, все пропало. Высажу у края взлетного поля. Поняла?» Завороженно кивнула. «Отлично». Неожиданно, дружелюбно улыбнулся он. «Поехали». И машина двинулась по взлетному полю, а я прильнула к окну, лишь бы на что-то отвлечься. Мы двигались по строго выделенной полосе, подсвеченной с обеих сторон. Над взлетным полем открывалось нереальной красоты ночное небо. Звезды здесь казались гораздо ближе, чем в городе. Их мерцание успокаивало, как в далеком детстве. Я вспомнила, как часто летала с отцом по делам, так как мама часто болела. Ночное небо пленило меня с ранних лет. Я могла бесконечно смотреть в иллюминатор корабля, делать фотографии, рисовать. «Девушка!» — тихо окликнул меня водитель. Я встрепенулась. Оказывается, мы приехали. Просто машина подъехала к кораблю задом. Выходите и стоите возле машины. Голова вниз, и не поднимайте глаз вот от этого. И он сунул мне в руки планшет. Вылезла на дрожащие ноги, боясь оторвать взгляд от экрана. На площадке был сильный ветер, и мне пришлось упереться спиной в колесо автомобиля и ногами в землю, чтобы меня не понесло аккурат в шлюз корабля. А тем временем ребята принялись за работу. Я слышала чьи-то голоса и еле сдерживалась, чтобы не подсмотреть. «Мистер Фриман?» донеслось вдруг до меня через гул, разогревающихся двигателей корабля. Сердце ухнуло в пятки. Я пошатнулась и вцепилась в планшет. Пришлось немного пройтись туда-сюда, чтобы снова успокоиться. «Загружаем! Минут тридцать!» «Тридцать минут!» Пронеслось в голове еще тридцать минут. Грузовик загудел, открывая отдел с грузом. Я влипла в него сильнее. Время тянулось еле-еле, а мне казалось, что вообще встала. В голове уже гудело так, что я не понимала, само по себе или от беспрестанного гула, стука, рычания, окружавшего меня. Пойдем, вдруг услышала сбоку и вскинула глаза. За спиной водителя стоял транспортный корабль, обычный, неприметный с открытым шлюзом, возле которого как раз крутился погрузчик с очередным контейнером. «Быстрее!» – процедил мужчина. «У тебя три минуты». И мы быстро зашагали по полю к кораблю. Я так стиснула планшет, что водитель еле выдернул его из моих рук, прежде чем втолкнул за контейнер. «Направляй!» – скомандовал он и продемонстрировал, как надо, подталкивая огромный ящик в шлюз. Я рьяно принялась помогать, снова опустив голову. Вскоре, не без наших усилий, последний контейнер встал в шлюз и был передан автопогрузчику транспортника. И в этот же момент мужчина втолкнул меня между контейнерами. «Ну все, зырочек, сиди тихо и удачи!» — шепнул он довольно улыбаясь, и постучал по контейнеру, который секундой позже встал в специальное гнездо. Это значило, что мои вещи в нем. Стоило ему отойти, как послышался незнакомый мне голос. Готово. Голос был низкий и глубокий. Я притаилась в щели и сползла до самого дна. вокруг было так шумно, что начнёт я даже петь Гимн Арцуса меня не было бы слышно, но я все равно перестала дышать. Вдруг кто-то бы пошел проверять груз. Через несколько секунд шлюз начал закрываться, но я затаилась еще сильнее и под прикрытием гула забилась за стенку самого дальнего контейнера. Все же грузы проверялись перед стартом, и через несколько минут я в этом убедилась. Кто-то открыл дверь, ведущую во внутреннюю часть корабля, и ступил в грузовой отсек. Шаги были тяжелые, неторопливые, но дальше середины помещения они не двинулись. «Кросс, у меня все в порядке», — раздался тот же самый низкий голос, а мое сердце снова пропустило удар, услышав знакомое имя. Вскоре дверь хлопнула, и наступила темнота, но ненадолго. Ее тут же сменили лампы аварийного освещения. Я прикрыла глаза руками и тяжело задышала. Нервная система решила передохнуть, и меня затрясло уже от спадающего напряжения. Безумно захотелось спать и есть. Но расслабляться было нельзя. Это контейнеры закреплены, а я нет. Осторожно выглянув из-за контейнера, я выбралась из своего укрытия и принялась искать дополнительное аварийное место. Такое всегда было в грузовом отсеке на всякий случай. Всегда. За редким исключением. И этот транспортник был именно им. Паника вернулась. Руки снова затряслись. Корабль в этот момент дернулся и я рухнула на пол вскочила и начала осматривать ремни креплений контейнеров их не было контейнеры крепились в специальные металлические поддоны заскулив от отчаяния я уже собралась раскорячиться в щели между контейнерами как внезапно дверь ведущая в жилой отсек корабля открылась и в грузовую камеру вошел высокий Темнокожий мужчина. Прятаться смысла уже не было. Я застыла, глядя на него из-под лобья. «И кто ты такая?» Пробасил темнокожий, недобро прищурившись. лиа зачем Зачем-то брякнула я. «Ну какая разница ему, как меня зовут?» Но действие этого замело неожиданное. Мужчина секунду осмысливал услышанное, А потом вдруг расплылся в улыбке. «Ну ты ли отдаешь?» Восхищенно покачал он головой. «Сама в шоке», — кивнула завороженно. «Пошли отсюда». «Вот это ожидаемо. Действительно, еще можно успеть меня высадить?» Взлет в грузовом отсеке был бы крайне неприятен. Вдруг продолжил он. Хорошо, что я услышал посторонний звук. Это, наверное, когда я шлепнулась. Думал, показалось. И он отступил, показывая мне на дверь. Слушай сюда. Сейчас Карлсу показываться нельзя. Ему вообще нельзя показываться. «Высадит», — продолжил проникновенно темнокожий. «Поэтому я тебя спрячу в каюте, а после взлета найду в грузовом отсеке». Тогда возврат на Шеву уже будет невозможен. Снова кивнула, смотря на спасителя большими глазами. «Я Дилан», — улыбнулся здоровяк. «Леа», — глупо пролепетала, на что он тихо рассмеялся. «Ну да, мы же уже выяснили мое имя». Он вывел меня из грузового помещения и повел по единственному коридору, в конце которого слабо горел аварийный свет. Там за шлюзом начинался пункт управления кораблем. Дилан открыл ближайшую дверь касанием и провел меня внутрь. За ней оказалась каюта. «Разберешься с ремнями?» — спросил он. Кивнула и перевела взгляд на Дилана. Он снова улыбнулся. «Ну, Леа!» — покачал головой. «Ты еще невероятнее, чем рассказывал Кросс. Располагайся». «Он меня точно не пришибет?» Сглотнула я, проходя внутрь. Дилан усмехнулся. «Я не дам», — ответил он и вышел. «Гарантии», — продолжила про себя. «Мамочки!» Я на негнущихся ногах проковыляла к кровати, Дрожащими пальцами нащупала ремни и опустилась на покрывало. Пробовала восстановить дыхание, но сердце все равно прыгало в груди, словно собиралось распрощаться с такой неоправданно рисковой хозяйкой. Корабль тем временем зугдел громче, завибрировал и по ощущениям вот-вот собирался взлететь, едва получит на это разрешение. Не успела я это отметить, как меня прижало к койке и дернуло вверх так, что я вдавилась всем телом в покрывало. Потом так же резко отпустила. Сиди я сейчас в грузовом отсеке, меня бы подкинуло до потолка. Дальше взлет пошел плавно. Если кораблем управлял Дейрон, то он был крутым пилотом. Чаще корабли поднимались рывками весь путь через атмосферу. Единственное, когда я летала на корабле отца, тот тоже очень плавно поднимался. Но там и корабль был совершенно другого класса. Так, отвлекаясь на все, что угодно, я лежала в лучах аварийной красной лампочки и ждала своей участи. Примерно через полчаса корабль, по ощущениям, вышел за пределы атмосферы, и полет стал совершенно неощутимым. Корабль еле заметно покачивала, и я все больше теряла связь с реальностью. Тело так и сдергалось и обессилило, что я не могла бороться с усталостью, и вскоре отключилась. Из сна меня вытряхнуло, словно из какого-то темного мешка. Воздуха не хватало, а сердце снова скакало в груди. Я отстегнулась и осторожно села. Колова сразу же закружилась, и пришлось опереться на руки. Дилан так и не появился, но я больше не могла ждать. Поднялась и направилась в коридор. Лампы аварийного освещения уже потухли, и прятаться в тени смысла не было. Я твердым, как мне показалось, шагом направилась к зоне управления. Корабль мерно гудел под ногами, Хоть я и старалась наступать тише, все равно отголоски моих шагов неприятно били по ушам. Задержалась на мгновение перед панелью на двери, подняла руку и прикоснулась к гладкой кнопке. Дверь с шорохом отъехала, и я уставилась в дуло пистолета, направленного аккурат мне в голову. Какие-то пару секунд, но меня они... Впечатлили настолько, что ноги все же не выдержали. Услышал свое имя, выпущенное вместо выстрела. И сколько всего в голосе, который его выкрикнул. Удивление, злость, ярость. Ярости было больше всего. Последнее, что услышала. Удар из звук стремительных шагов в сторону моего безвольного тела. Словно сквозь вату слышала услышала голоса но даже головой не могла пошевелить, не говоря о том, чтобы ответить. Разворачиваемся. Холодно прозвучал голос Дэйрона, от которого так привычно все застыло внутри. Невозможно, спокойно пробасил Дилан. Иначе еще месяц не сможем вылететь, а ты сам знаешь, что нас очень ждут. Договоримся. Голосом Дэйрона можно было резать и крошить камни мне намного поразил меня ден своей стойкостью две недели максимум. Последовало недолгое молчание, в которое я наслаждалась теплом пальцев, сжимающих мою руку. На сгибе локти что-то неприятно покалывало. И я пошевелила рукой, пытаясь сбросить неприятные ощущения, но стало лишь больнее, я так понимаю, что во время взлета ее не было в грузовом отсеке. Ответа я так и не услышала, хотя вата стремительно истончалась. Меня окружало все больше звуков, сопровождающих внутреннюю деятельность космического транспортника. Попискивание приборов, рычание двигателей и гул турбин за бортом. Пыталась пошевелиться, но мне не позволили. «Не дергайся», — жестко прокомментировал Дейрон и прижал мою руку к телу. Повела вела головой последовал напряженный вдох ладно она процедил он но ты наконец нашла в себе силы приоткрыть глаза сквозь ресницы просматривалась маленькая зона отдыха я лежала на диване в вене торчала игла капельницы рукав спецодежды был закатан до самого плеча Шнурок капельницы весело подмигивал, напоминая мне о вещах моих и медузе, которую уже пора было бы вытащить. Крос, мы бы все равно не смогли обратить взлет. Хладнокровно отозвался Дилан. Он стоял, опершись о пульт, сложив руки на груди. Но пролезла девчонка на корабль. Твою мать! – зашипел Дейрон, выпуская мою руку. Видимо, моего подсматривания он не видел. А я не спешила разоблачаться, так как было очень страшно. Если бы не ты, ее бы раскатала по грузовому отсеку. Успокойся, не раскатала же. Не уступал своей позиции Дилан. Она просто перенервничала. Еще и ты с пистолетом. Мою руку снова подхватили, но лишь для того, чтобы удобнее устроить и проверить углу. Я не разглядел ее на камере. Досадливо прорычал Дейрон. Что теперь с ней делать? Ты и правда уже не помнишь? Хохотнул темнокожий. Дейрон угрожающе засопел. Я высажу тебя с ней на гейзере, отчеканил он, и оставлю за ней присматривать. Увидим, кто будет смеяться последним. Я не сдержалась и раскрыла глаза от негодования. «Высадить меня?» «С добрым утром!» Тут же впился в мое лицо обжигающий взгляд. «Давно пришла в себя?» «Только что!» Нахмурилась негодуя. «Нигде я не останусь!» «Если бы я спрашивал твоего мнения...» Поднялся Дейрон с дивана и навис сверху, Будто мне было мало стресса в последний день. Здесь я, капитан. Пролезла на корабль. Будешь подчиняться, ясно?» Я лежала, нахохлившись, и смотрела на мужчину из-под лобья. «Не слышу!» Угрожающе тихо потребовал он. «Да, повелитель!» Поджала губы. Темнокожий прыснул со смеху. «Дилан!» Обернулась я к своему стороннику, лишь бы не смотреть сейчас в глаза полные всевозможных страшных обещаний моей персоне. В ближайшем к двери контейнере мои вещи там... Я усилием перевела взгляд на Дейрона. Джиджи надо достать. Тот свирепо раздул ноздри, яростно втягивая воздух. Кросс. Недобрительно покачал головой Дилан. «Держи себя в руках, я сейчас вернусь». А Дейрон сделал ко мне шаг и рывком подхватил на руки с дивана. Сердце скакнуло пару лишних раз от стремительности его действия, но что-то подсказывало, что места для слабости уже не было. Он был в бешенстве. Пронес меня на руках по коридору и, открыв дверь ближайшей каюты, вошел внутрь. Помещение оказалось совсем маленьким. При желании можно было сразу войти и упасть на кровать. На расстоянии вытянутой руки располагался небольшой стол, над ним иллюминатор и полка. В стене виднелась панель шкафчика. Дейрон опустил меня на кровать и принялся поправлять капельницу. — Какого черта ты делаешь, Леа? — процедил угрожающе не глядя на меня. Я же тебя просил. А я просила тебя. Пожала плечами. Он поднял на меня непонятный взгляд, в котором смешалось так много всего. Я не мог остаться. Начал, нахмурившись. И я не могла. Перебила его упрямо. Ля, я на войну лечу. Сделал последнюю попытку меня вразумить. Или, может, и себя заодно? Я теперь тоже, так что нам по пути. Подкинешь?» Последнее я выпалила так уверенно, что даже на пару секунд заставило мужчину растерянно моргнуть. Но на этом мои победы и закончились. Дейрон тут же опустился рядом и, приблизившись, заглянул в глаза. «Ты самая безрассудная и непоследовательная женщина, которую я когда-либо знал», — прорычал злобно. «Такое ощущение, что ты не успокоишься, пока не свернешь себе шею». Если бы взглядом можно было высадить меня посреди пустыни на шеве, он бы сейчас, не задумываясь, это сделал. Пожалел бы потом, наверное, когда-нибудь. «Я высужу тебя на гейзере», — непреклонно постановил он. Оттуда отправлю на Арциус. Мы несколько секунд жгли друг друга взглядами. Я возмущенным, он горящим праведным гневом. После чего оттолкнулся руками от кровати и вышел из комнаты. «Это мы еще посмотрим», – прошептала и откинулась на подушку. Понятия не имела, что такое гейзер, но он мне уже не нравился.